Эпилог. 1 января 1697 года. Москва. преображенская Малый дворец. Несмотря на должное внимание, уделяемое Рождеству, Пётр в малой компании продолжал упорно праздновать Новый год, без особого шума и пафоса, просто приятный вечер с музыкой и беседами, причём без алкоголя, ибо пост, но с весьма вкусными вещами к терпкому, ароматному чаю и хорошо сваренному кофе. Вот и сейчас часы пробили полночь, а в зале Малого Дворца продолжался вечер, посвященный Новому Году, на котором кроме его супруги Анны и Марии присутствовала его матушка, сестра Наталья, патриарх Иов, Франсуа Овен, Александр Меньшиков, Яков Фёдорович Долгоруков, Фёдор Юрьевич Романдовский, Патрик Гордон, Яков Брюс и другие. Всего полсотни человек, только свои или близкие компаньоны. Царь слушал приятные звуки полноценного оркестра, оснащенного очень неплохо даже для конца 20 века. Даже парочка электронных примочек имелась, изготовленных в лаборатории в опытном порядке. Слушал и смотрел на своих женщин. Рыжая, блондинка и брюнетка. Все кудрявые и хорошо ладят между собой. Главное, чтобы колдовать не научились. Усмехнулся мысленно царь, в который разпоминая кинофильм «Иствикские ведьмы». Государь! Вырвал его из задумчивости Франсуа Овен. Ты позволишь мне неловкий вопрос? Который напрашивался уже давно? Да. С улыбкой кивнул француз. От тебя ничего не скрыть. Я знаю его содержание, но озвучьте его для всех. Мне хотелось бы, чтобы эту беседу послушали все мои ближние люди. Как тебе будет угодно. Кивнул Иезуит. Давно ведёшь с нами дела и вполне лояльно относишься к католикам. Значит ли это, что в будущем мы сможем рассчитывать на право проповедовать католичество в землях России? Зайду издалека. Ты слышал такую фразу «блаженный нищий духом», ибо их будет царствие небесное? Конечно. Согласись, довольно непростая в понимании фраза. Трудно представить, чтобы Создатель привечал неудачные свои творения, а напротив, те, что вышли неудачными или по тем или иным обстоятельствам, не смогли раскрыться. «Это нелогично и противоречит здравому смыслу. Если из посева пшеницы отбирать дурные колосья для посадки, то через несколько циклов пшеница совершенно выродится, станет слабой. Её начнёт легко задавливать бурьян. Но к таким выводам можно прийти, только если пытаться понять текст прямо». «А ты предлагаешь использовать трактовку через образы и аллегории?» «Именно». «Что же, это вполне разумно, но не ново». «Разумеется». Но тут нужно помнить о том, что любой сложный образ или синтетическое понятие тесно связано с уровнем образования и кругозора того, кто его пытается понять. Да и умственные способности тоже окажутся совершенно не лишними. Если же эту сложную мысль попытаться донести до плохо образованного человека, то что мы получим? Например, возьмем логарифмическую линейку. Вам она известна. А теперь возьмите ее и пойдите в глухую деревню, где едва ли один человек умеет читать писать и считать, и попытайтесь ему вытолкивать, что это и для чего нужно. «То есть ты, Государь, намекаешь на то, что многие церковные авторитеты…» «Начал делать замечание Иезуит, но царь его перебил». «Я намекаю на то, церковные авторитеты – дети своего времени, и воспринимать их нужно сообразно, они были наиболее образованными людьми тех лет, но ничто не стоит на месте, прошли годы, мир изменился под влиянием людей мы стали знать и уметь больше, кругозор и образование расширились. Сложные синтетические задачи, без которых невозможна тренировка и развитие ума, стали разнообразнее и многочисленнее, и теперь нам стал доступен новый уровень понимания аллегорий. Единственная досада в том, что святые отцы писали тексты не как есть, а стараясь максимально приблизить их к пониманию простыми людьми, из-за чего искажали. И как бы вы трактовали упомянутую выше цитату? Задумчиво спросил Иезуит, время от времени поглядывая на сосредоточенного и внимательного патриарха Иова, который наравне со всеми остальными внимательно следил за беседой. «Кто есть нищий? В сущности, это не тот, у кого чего-то нет, а тот, кому этого не хватает. Это человек, который алчат, жаждет». «Блаженный жаждущие духа!» Медленно произнес Иезуит. Пётр использует формулу, введённую в своё время Серафимом Саровским, годы жизни с 1753 по 1833 года, и доводит её до ума, обрабатывая более подходящим логическим и аналитическим инструментарием. Но собеседникам, разумеется, она не знакома. На дворе это 1697 год. Как-то так. А если уж совсем переводить на русский язык, то получается, что блаженны те, кто постоянно стремится к стяжению духа. И в этой связи очень много аллегорий Святого Писания. Получают совершенно иную окраску. Например, знаменитая антитеза между нищим и богачом. Как по мне, так я полагаю, что Всевышний привечает тех, кто постоянно стремится к развитию, самосовершенствованию, двигая и себя, и всё человечество вперёд. У всех это развитие разное. Кто-то двигает науку, кто-то торговлю, кто-то производство, кто-то совершенствуется в области войны. Вариантов масса. Но главное, если с этой точки зрения смотреть на христианство, то многие проблемы, с которыми столкнулись католики в Европе, становятся очевидны, как и успех и иезуитов. Да, пожалуй, здесь есть над чем подумать. Но вы не ответили мне на мой вопрос. Для него я и давал эту прелюдию. Мне нужно католичество в России, которое, безусловно, останется православной. Эта нужда взаимовыгодна. Конкуренция двух наиболее могущественных ветвей христианства – поможет им поддерживать друг друга в хорошей форме и не расслабляться, оформит эту духовную нищету, которая заставит их развиваться и совершенствоваться. Мы ведь все христиане и должны помогать друг другу. Я из-за того и старообрядцев прекратил преследовать, дабы православие оживилось и прекратило уже затекать жиром. Огнём и мечом можно людям дать не веру, а страх. Сами понимаете, ничем хорошим это не закончится». Поэтому духовенство нужно выводить из покоя и благоденствия, ставя перед сложными задачами, требующими как минимум ума, а то и находчивости. Сможет ли воин стать великим без битв? Впрочем, я сразу предупреждаю. Я в несколько отдалённом будущем позволю ввести обращение в католичество с учётом двух важных нюансов. Во-первых, аккуратно и без фанатизма. Любой фанатизм зло, ибо есть форма одержимости, а нам она не нужна. Во-вторых, Вся деятельность католического духовенства должна быть направлена на укрепление позиций России. Если же какие католики станут вредить и пакостить, то их вероисповедание станет отягощающим вину обстоятельством, особенно если это будут не простые прихожане, а клирики. Так что вам нужно очень внимательно следить за использованием католических священников врагами России и стараться не доводить до моего вмешательства. Я ответил на ваш вопрос? Вполне. Кивнул Иезуит переглянувшись с патриархом, выглядевшим явно озадаченным. «Государь», — произнёс Иов, — «ты сказал, что единственный путь достигнуть Царствия Небесного — самосовершенствование, но возможности человека довольно скудны». «Отнюдь, друг мой, отнюдь. Что было сказано по этому вопросу в бытие?» «Правильно. Господь наш сотворил человека по своему образу и подобию, а потому нет предела совершенства. В этом деле главное — устремление» но человеческая жизнь коротка. Так в этом и кроется главный секрет. Развиваться нужно не в одиночку, а сообща, помогая друг другу и правильно воспитывая детей с внуками, дабы они становились лучше нас, ближе к совершенному образу, эталону. Наступила тишина, все переваривали услышанное. Пётр же улыбнулся, встал и направился к роялю. За столь долгую жизнь у него была возможность научиться довольно сносно играть на этом инструменте. А так как он готовился к этому разговору, узнав через Анну о намерении Франсуа побеседовать с ним, то весь оркестр уже разучил мелодию одной песни, которая в свое время зацепила самого царя. Он сел, кивнул музыкантам и заиграл первый перебор, что вывело всех гостей из задумчивости, вновь приковав все внимание к своему царю. «Когда-то давно, в древней глуши, среди ярких звезд и вечерней тиши, Стоял человек и мечты возводил, себя среди звезд он вообразил и тихо проговорил. И может быть ветер сильнее меня, а звезды хранят мудрость столетий, может быть кровь холоднее огня. Спокойствие льда царит на планете, но я вижу, как горы падут на равнины под тяжестью силы ручного труда. И где жаркий зной, там стоять будут льдины, а там, где пустыня, прольется вода раз и навсегда, по прихоти ума. Сильнее сжимались смерти тиски, люди фигуры игральной доски. Забава богов, но кто воевал, тот смерти оковы с себя гневно сорвал, и с дерзостью сказал, и может быть ветер сильнее меня, и звезды хранят мудрость столетий, может быть кровь холоднее огня, спокойствие льда царит на планете, но... На лицах богов воцарилось смятенье, и то, что творилось на этот раз, никто не мог скрыть своего удивления, как пешка не выполнила приказ. Среди разгневанных лиц боги падали ниц, и может быть ветер сильнее меня, а звезды хранят мудрость столетий, может быть кровь холоднее огня, спокойствие льда царит на планете, но... Я вижу, как звезды, падая градом, открыли нам хитросплетенье миров». Небесная гладь приветствует взглядом эпоху бессмертия наших сынов, космических даров, людей, богов. Песня Павла Пламенева «Когда-то давно».